Катя Минаева. Замена для Деда Мороза. Под Новый год Дед Мороз уехал, а на замену ему прислали Ивана Ромашкова из 2-го В. А кем заменить? Вот англичанку физрук заменял, потому что англичанка ушла на музыку. Ведь музычка заменяла математичку, Пока Та физкультуру проводила, вместо физрука, чтобы путаницы не было. А когда Дед Мороз уехал, вместо него Ивана поставили. Почему Ивана? Иван и сам толком не знал. Учился средне. То задачу по математике не решит, то слова к словарному диктанту забудет выучить, а окружайку вообще редко открывает. Некгда После школы — продлёнка. После продлёнки новые серии мультиков начинаются. Не успела глянуться — спать пора. А ещё ребята звонят. На приставке по сети играть. Вот Киселёва и везёт. С ней дедушка в волейбол играет. А бабушка блинчиками подкармливает и уроки помогает делать. Поэтому Киселёва на одни пятёрки учится. А у Ивана ни дедушек, ни бабушек, ни пятёрок с блинчиками. На киселёвой всё мало. Она ещё и на физре хотела замыкающий бежать. Ну разве это честно? Пришлось её ущипнуть. А она драться полезла. Первое что с того, что отличница? Силы ещё у неё. Ого-го. Из-за драки всю команду со эстафеты сняли. Киселёва сказала, что Иван виноват. Но Иван точно знал, что Киселёва, она и на музыке постоянно солирует во всех песнях, а Ивану ни разу солировать не давали. Даже когда он про разноцветный сарафан и листики красные громче всех спел, даже громче Киселёвой. Наоборот, петь запретили, чтобы впечатлении не портил. Иван петь совсем перестал. А во время песни незаметно жужжал или чихал, или киселёвой рожок корчил, чтобы она слова забывала и вместо пения хрюкала от смеха. А один раз в свисток свиснул. Ивано вызвали в учительскую. Он решил, что сейчас будут родителям звонить или к директору отведут. А его вместо этого завуч Татьяна Филипповна вместе с музычкой На далекий север Дедом Морозом отправили, чтобы рейтинг школьный не портил. Так все думали. Но точно только Дед Мороз знал. Киселёва и тут влезть хотела. Раз Иван будет за Деда Мороза, то она, чур, за Снегурочку. У неё для этого даже кокошник имеется. Но Киселёвой отказали. Снегурочки сейчас на замену не требуются. Вот и пусть контрольный готовится и к выступлению хора на новогодней маганке. Ивану дали мешок для подарков, кроликов быстроходных, чтобы санки таскать. И средства удивительные, неизвестные Ивану с сферой применения, превратин. К превратину инструкцию размером с учебник почтенью и предупредили, что без инструкции Превратином пользоваться не стоит. Борода седая вырастет, шапка покраснеет, а в руках посох появится. Тяжелее Анны, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Осмотрел Иван Превратин. Самовар самоваром, только чуть поменьше, и чай в нем не сладкий. Бросил в санки рядом с портфелем Кроликов погладил и поехал на далёкий север. А все остальные на диктант по русскому остались. Чудеса да и только. Иван, конечно, обрадовался, от уроков на весь декабрь освободили, даже к контрольным готовиться не нужно. Ещё и от киселёвой отдохнёт. Пусть теперь сама песня поёт и эстафеты бегает. А он важным делом занят. Кроликов быстроходных морковкой кормит. И вообще, он, дед Мороз, личность публичная, не то что Киселёва, ученица 2В. Пока Иван летел на далёкий север, он всё по сторонам поглядывал. Красота неописуемая. Только нос чуть не отморозил. А как на далёкий север приехал, так и удивился. Народу никого, кругом снег, в снегу избушка и два самосвала. В избушке печка, а в самосвалах письма. В одном самосвале письма от детей, а в другом письма от родителей. А печка не топлена. Растопил Иван печку. К ней тоже инструкция прилагалась. Сел у печки. Дрова потрескивают. Жаль, рядом никто от смеха не хрюкает. Киселёва-то в школе осталась. А Иван письма стал читать, чтобы к Новому году успеть. А то скорость чтения у него хромает. «Хочу!» Так большая часть писем из первого грузовика начинается. потом список того, чего хотят. С ошибками в каждом втором слове. Это даже Иван со своей хромающей грамотностью заметил. И какой-нибудь схематичный рисунок ёлочки или снежинки. А письма из второго грузовика, хоть и написаны грамотно и обращаются к Ивану уважительно: "Дорогой Дед Мороз", а почти в каждом фразе Сил моих больше нет, и хватит боловать. Вот теперь поди, разбери, то ли закупаться по спискам из первого грузовика, то ли не боловать. Кролики кругом сидят, смотрят грустными, пригрустными глазами, морковки просят. Сходил Иванов в ближайший на севере магазин за морковкой. 250 км в одну сторону. А когда вернулся, его Telegram ждала. Дорогой Иван, подарки детям заказывай с доставкой по промокоду Дед Мороз. Только никого не забудь. И смотри, не простудись. Я дом, как следует выморозил перед отъездом. Со следующей недели нужно во все детские сады успеть детей поздравить. Задерживаюсь в командировке. Скоро буду. Целую, Дед Мороз. Легко сказать, не простудись, вздохнул Иван. Дров-то мало, печку нечем топить. Раньше Иван подарки только себе просил, другим никогда не заказывал. А тут и заказал, и адрес вписал, и доставку оформил. Потом в детских садах хороводы с детьми вокруг ёлки водил и в лес пошёл за дровами. Кроликов с собой взял, чтоб сани тащить. Набрал хвороста. А от него толку-то? Бросил в печку целую вязанку, а она пшик и сгорела. Дальше топить нечем. Снова Иван в лес пошёл. Кругом север, народу никого. Только звери дикие. Можно и на берлогу набрести и в логово к волку попасть. Холодно, снегу насыпало. Как под снегом хворост искать? Кролики к ногам жмутся, они хоть и быстроходные, а всё-таки кролики, страшно им. Смотрит Иван вокруг, а рядом с ним дерево поваленное. Такое до дома дотащить Дров бы на неделю хватило. Попробовал Иван его с места сдвинуть. Ни в какую. И на санки погрузить пытался. И волоком снести пробовал. И ногами пинал. Ничего. Решил Иван с собой пилу в лес взять. Дерево распилить прямо на месте. И дрова в санки побросать. Легко придумать, сложно у Деда Мороза пилу найти. Избушка сама по себе с виду небольшая. Сруб деревянный под снежной шубой. Из комнат в доме всего-то навсево: терраса, сени, два чуланчика, кухня и гостиная кабинет с печкой. И зимой за печкой кролики быстроходные ночуют, чтобы не замёрзли. А в этих комнатах столько всего, что словами не описать. Игрушки, свистульки, фокусы, гирлянды, а уж снеговики и пряники мятные в каждом углу, шкафчики, полочки, а в шкафчиках подарочки, а на полочках сувенирчики. Конструктора у Деда Мороза столько что даже у самого Ивана в детстве бывало весь пол конструктором усеян, но всё равно меньше, чем у деда Мороза. А пилы нигде нет. Везде Иван смотрел, настоящий обыск устроил. Шкафы открывал, со стула на самые верхние полки залезал, даже в сарай с фонариком заглядывал. Нет пилы. Зато пыли кругом, мама дорогая. Взял Иван пылесос и давай избушку пылесосить. Пылесосил, пылесосил, пока пылесос не засорился. Застряла в нём бумажка какая-то. Отключил Иван пылесос и стал бумажку доставать. Пока доставал, чуть не порвал. Смотрит, а это письмо. когтей из самосвала, а на конверте надпись «Деду Морозу от Киселёвой Алёнушки». Иван повертел письмо в руках и думает «Опять это Киселёва!» И как письмо здесь оказалось? Он и подарки все уже заказал и промо-код использовал. Неужели да заказ теперь делать? А если доставка не успеет? Останется Киселёва без подарка. Ну и дела. Сел Иван и хотел уж было письмо выкинуть, но любопытство взяло верх. Интересно, а что она там назаказывала? Это Киселёва. Разорвал Иван конверт и стал читать. Дорогой дедушка Мороз, пишет тебе Алёнушка Киселёва. Я знаю, что всем послушным детям ты приносишь хорошие подарки. А я не слушаюсь и всё время дерусь с Алексеем из параллельного класса. Из-за этого наше поведение выносили на пионерское собрание. Но я всё равно прошу у тебя в подарок волейбольный мяч для Алексея. Дедушка Мороз, подари мне такой мяч, пожалуйста. А я подарю его Алексею, потому что Алексею волейбольный мяч очень нужен. Он хочет стать волейболистом и играть за сборную. А я обещаю больше не драться с Алексеем, если только он сам первый не будет начинать. Алёнушка Киселёва. Ничего и вам не понял. Какой ещё Алексей из параллельного? И что то за пионерское собрание, ну и киселёво. Он-то думал, что она только с ним дерётся, а она ещё и с каким-то Алексеем. И когда успевает, хворост в печке прогорел. Дрова закончились, а настроение у Ивана совсем испортилось. Хорошо, дед Мороз из командировки вернулся. Включил котёл газовый. Потому что жил дед Мороз рядом с газовой подстанцией, и магистральный газ ему уже давно провели. Даже на далёкий север, а печка осталась для красоты. За пазухой у деда Мороза котёнок сидит рыжий, хорошенький. А Иван на котёнка ноль внимания, весь бледный сделался. Даже при газовом отоплении и горячих батареях. Лица на нём нет. Понял Дед Мороз. Что случилось что-то, и стал выяснять, что к чему. Иван рассказал, что так, мол, и так, не видать ему больше свистка от Киселёвой, не драться с ней на физкультуре и рожи ей страшные на пении не корчить. Пока он тут подарки заказывает, она с каким-то Алексеем-волейболистом дерется. А про Ивана и забыла. Ничего Дед Мороз не понял. Тогда Иван показал письмо. И Дед Мороз чуть с табурета не упал. «Ой, да это старое совсем письмо. Посмотри, какой желтый конверт. Ну-ка, ну-ка, Алена!» Точно? Алёна Киселёва. Ты представляешь? Я ж письмо-то это больше 50 лет назад потерял. Собрався прочесть, потом пошёл к кроликам за морковкой, пока покормил, сорока новости на хвосте принесла. Потом снеговику шляпу в сарае новую искал, а то его ведро совсем прохудилось. И письмо Алёнина обронил. Искал и искал, нигде нет. Так и не прочитал. Подарил тогда Алёне куклу. Она на меня обиделась и больше писем не писала ни разу. И по делом мне рад бы исправиться, а как не знаю. А ты где письмо нашёл? Это сколько ж теперь этой Алёне лет? Лето да столько, сколько и зим. Алёна сама уже бабушка. У неё и внучка есть, Лена, кстати. И никогда не поздно человека порадовать, тем более бабушку или дедушку. Особенно, если знаешь, чем и можешь это достать. Вот я, представляешь, был в командировке в доме престарелых. Это такой дом, где одинокие бабушки и дедушки живут. Спрашивал там, что бабушки и дедушки одинокие на Новый год хотят. А они все, как один, внуков хотят по переписке. А где я им столько внуков по переписке найду? Все внуки за компьютерами сидят, в игры играют. А у бабушек и дедушек не всегда компьютеры есть. особенно у одиноких. Ну-ка, давай, нос не вешай. Сейчас мяч волейболный организуем. Вот ведь я не прогадал с тобой. Долго выбирал себе замену на время командировки. И ты больше всех подходил. Так-то оно и есть. Я подходил, а то как же? Ты ведь сам такой же, как я, дед Мороз. Только второклассник. Я? Нет, я просто Иван Ромашков. Простой Иван. Просто Иван ты самый настоящий Дед Мороз. Если б я об этом заранее не знал, как бы я тебя на такую ответственную работу утвердил. Да ни за что. За тобой наблюдал давно. Помнишь? У Русика мешок для сменки порвался, и он с пакетом ходил. Другие ребята смеяться начали. А ты? Ты ему новый мешок подарил. Иван покраснел. Да что там подарил? У меня просто лишний был. Я всё равно его не носил. Лишний не лишний, но я после этого за тобой начал присматривать. Помнишь? Ты одному дедушке помог в магазине дату на молоке посмотреть. Другого дедушку через дорогу перевёл, а третьему полчаса дорогу объяснял до почты. Так это всё я тебя проверял. Ты очень добрый и самостоятельный. Сам посуди. 3 недели один печку топил, сам себе еду готовил и ещё о моих кроликах смог позаботиться. А про то, что ты все письма прочёл до единого, и ни одного детского садика, хоровода меня обделил. Это даже я не всегда успеваю сделать. Приходится иногда за меня родителям дорабатывать. А уж как ты Алёнушкино письмо разыскал, я понятия не имею. А за чистоту в доме хоть сейчас тебя расцеловать готов. стоит Иван и ушам своим не верит. Неужели это всё про него? Это всё он такой. Ну и ну. Послушала бы Киселёва. А Дед Мороз слепил снежный ком, брызнул на него не сладким чаем из превратина и стал ком настоящим волейбольным мячом. И без интернет-магазинов, и без промокода. Осталось только бабушке Лениной отвести. Спасибо тебе, Иван, за помощь твою и за то, что письмо нашёл потерянное. Помоги мне ещё разок, если не против. Иван согласился деду Морозу помочь, хотя и домой ему хотелось Киселёва проведать. Отвези мячик Лениной бабушке. Поздравь с Новым годом и от меня передай привет и извинения за задержку с подарком. В Новый год не забудь под ёлочку посмотреть. И на следующий год письмо напиши с пожеланиями. Иван взял мячик, сел в сани и поехал на роликах быстроходных домой. Дома накормил ушастиков самой сладкой морковкой и назад отпустил к Деду Морозу. А сам поспешил к Киселёвой бабушку Алену поздравлять. Киселёва Ивану ой, как обрадовалась! А когда он её бабушку с Новым Годом поздравил, так вообще в щёку поцеловала. Иван даже покраснел, Он такого от этой киселёвой вообще не ожидал. Бабушка Алёна, увидев подарок, аж прослезилась ивана блинчиками накормила, но уроки ему делать не стала помогать, потому что Иван с ними самостоятельно справился. А дедушка Алексей научил Ивана настоящей волейбольной подаче. ведь он и без мяча волейболистом стал, и за сборную играл. А под ёлкой Ивана котёнок ждал, тот рыженький. Иван забыл, что про котёнка письмо Деду Морозу писал. На будущий год котёнок-мандарин, так его Иван назвал, вырос и стал пушистым котом, хулиганистым и очень добрым. как и его хозяин. Когда Киселёва к Ивану в гости приходила, она всегда с мандарином играла. На Новый год Иван попросил у Деда Мороза бабушку или дедушку по переписке. И ещё адреса других ребят приложил. Они тоже хотели внуками стать. Хотя бы по переписке.